Прическа эта прибавляла Эрис роста и придавала величественный вид. Но Тилот оценил и то, что под черной сеткой светлый цвет волос не бросался в глаза, а острые длинные булавки были неплохим оружием в умелых руках. Не единственным оружием Эрис. Золоченные, вырезанные из толстой кожи леопарды, с внешней стороны украшающие сандалии женщины, поднимались почти до колен, а их головы с прижатыми ушами были круглыми рукоятями кинжалов. И не знаю, Тилот об этом заранее, он никогда не догадался бы. «Потрясающе», — признал Тилот, — «я боюсь вести тебя в город». «Я плохо выгляжу?» «Тебя похитят, наверняка. Я бы ни за что не устоял. Хотя...» — он показал взглядом на сандалии. «Обнимать кугура, пожалуй, безопаснее, чем тебя». «Разве?» — прошептала женщина, обвивая руками талию зодчего. «Если хочешь, чтобы мы вышли сейчас, а не через два часа, отпусти меня», — быстро произнес Тилот. «Или ты...» — «Нет, пойдем», — возразила ирис «Мы так долго ждали друг друга, что можем подождать еще немного. И не бойся, меня не похитят, раз ты со мной, ты победивший Харахша». «Кстати, о Харахших», — сказал Тилот. «Когда они оказались на улице?» «Натро сказал, что вы взялись приручать эту тварь. Харахша, Эйрис расхохоталась, Харахш слишком глуп, чтобы его приручить. Натра говорил о сергибрах. И того не легче, Пилот вспомнил хищного ящера, о котором говорила Эйрис. Уступая Харахшу в размерах, длиной сергибр не превосходил 20 локтей, а ростом 13. Он фактически был куда более страшным противником. Такой же быстрый, с длинными и ловкими передними лапами, с которыми коротким острым рогом на конце. за конце морда. Кругловатый и хитрый. Его шкура была так же упрога, как у хараша, а клыки, хотя и меньше по размеру, могли мигом перекусить человека пополам. Вдобавок эти ящеры имели скверную привычку охотиться стаей. Правда, черных охотников они обычно не трогали. Днем. Сергей, Ибры», повторил Телот с недоверием. «А как насчет акул?» «Ты представить себе не можешь», — сказала Эйрис, — «какие это очаровательные зверушки». «Угу», — сказал Тилот, — «я вполне могу представить, как такая зверушка очаровательно отхватит тебе голову». «Ну что», — ты возразила Эйрис, — «они же совсем маленькие, когда вылупляются из яиц». «Не больше гурамского следопыта». «Гурамский следопыт. Порода собак с великолепным чутьем, размером с лесу». Впрочем, — добавила она рассудительно, — «растут очень быстро». Старшим, тем, что уже по 15-16 лет, надо довольно много мяса. И они такие сообразительные. Дирк говорит, что и без магии с ними можно управиться, имея лишь терпение. Правда, яйца их без магии не добудешь. Самка, высиживающая кладку, ни за что не даст ее потревожить. «Надо же!» — усмехнулся Тилот. «А я думал, ящеры сами приносят вам яйца». «Нет, к сожалению», — совершенно серьезно ответила Эйрис. Это очень непростое дело, но Дирк сказал, народу понадобятся прирученные сергибры. А значит, так и получилось. Но они очень славные. Представь, отвадили от лагеря всех хищников. А как с ними приятно играть, они такие быстрые. Не смех, просто чудо. «Я знаю, какие они быстрые», — буркнул Тилот. «Сколько лет прошло, а я еще помню, какие они быстрые, ваши ящеры». «Ты должен благодарить судьбу за того харахша», — серьезно сказал Эрис. «С ее помощью ты прошел большую часть пути». «Ага, в Нижний мир», — согласился Тилот. «Но он уже... шутил». «Мне жаль, что я не успел взглянуть на ваших новых воспитанников. Вот демон. Здесь в Фаранге трудно чувствовать себя охотником. Слишком спокойно вокруг». «Охотником?» «А дичью тебе не трудно себя чувствовать?» — поинтересовалась Эрис. «Ты о чем?» — голос Тилота отвердел. «За нами идут два человека. порозни идут. От самого дома». Сучьи дети. Когда я заходил в дом, поблизости никого не было. Хочешь взглянуть? Эйрис вложила ему в руку серебряное зеркальце. Обойдусь. Шинон избавит меня от заглядатаев. А вот, кстати, и его дом. Тоже ты строил? Разумеется. Они подошли к черной кованой решетке. Ворота оказались запертыми. Прежде такого не было. Тело дернул шнур бронзового колокола. Чистый звон прокатился над садом и, словно отвечая ему, ударил колокол в храме морской богини. Полдень. Полминуты минуло, и на аллее, ведущей от дома к воротам, появился человек. «Я желаю видеть начальника гавани Шинона», — решительно сказал Зодчий. «Это невозможно», — ответил подошедший. «Не шути», — предупредил Тилот. «Будешь наказан». Взглянув на суровое лицо Зодчего, человек больше ничего не сказал, лишь поклонился от Перворота и пропустил тело и Эрис внутрь. А потом снова за ворота. Зодчему это не понравилось, так же как и отсутствие Стражи, но он смолчал. По пустынной аллее гости прошли к дому, и вновь Тилот удивился. Не только стражи нет, но даже боевых псов, которых у Шинона всегда полон парк. Зато сам дом не изменился, и вновь с удовольствием обозрел собственное творение. Одно из лучших. По широкой лестнице к ним спускался человек. Заметив на нем форму моряка-воина, Тилот вздохнул с облегчением. «Я велел тебе никого не пропускать, Сайд!» — сердито крикнул моряк. «Кто ты такой?» — резко спросил он. «Я друг Шинона Отважного», — уклончиво представился Тилот. И я он заколебался. Человек в форме моряка хмуро смотрел на него. В чертах его лица Зодчему чудилось что-то знакомое. Я тот, кто построил этот дом, решил он. Могу я видеть моего друга? Нет, сказал моряк, он умер. Я Лэн, брат Шеннона. Прошу вас войти в дом тебя и твою спутницу, Зочий телот. Сайт, я сам провожу гостей. Принеси нам вина и фруктов. Большой дом начальника Гавани был пуст. С каменных лестниц исчезли ковры, и высокие своды эхом отзывались шагам. «А чего нет ковров?» – спросил Тилот. Его ум еще не воспринял печальную весть, и смерть друга казалась ему нереальной. «Они испорчены», – ответил Вэн. «А у меня нет денег, чтобы приобрести новые». «Да это и не важно», – заключил он. Они вошли в зал рядом с восточной террасой, зал, в котором Тилот так часто сиживал прежде. «Садитесь, прошу вас», — сказал Лен, указывая на кресло. «Сейчас раб принесет вино». Глядя на лицо воина-моряка, можно было вообразить, что у него очень болят зубы. Но он всеми силами старается этого не показать. «Раб?» — удивился Тилот. «Я взял его на пиратской шайке», — равнодушно пояснил моряк. «Если я дам ему свободу, уедет на родину. А он хорошо готовит». «Ты сказал, Шинон умер», — проговорил От чего? Убит. Убит? Не смех был поражен. Кем убит? Его убил некий Эрд, светлорожденный из империи. Лэн смотрел не на Зодчего, а куда-то в бок. Трудно поверить, но это так. Он хороший боец, этот светлорожденный. Говорят, они дрались честно, клинок на клинок. Хотя никто не видел. Свидетелей не осталось. Так мне рассказал Ганг, тысяцкий. Еще он сказал, что у Северянина был какой-то особенный меч, но сам Ганг в это не верит. «Я знаю, Ганга», — сказал Тилот, и сам распрошу его. «Не выйдет. Он отбыл, по велению великого Ангана». Сайт принес вино и фрукты. «Вино неважное», — предупредил Лэн. «Я ныне не богат, Все истратил, чтобы похоронить брата». «На жертвы тоже». Голос его был бесцветен, как осенние сумерки. «Сочту за честь помочь тебе», — предложил Тилот. «Мои деньги?» «Нет, не нужно. Благодарю». «Скоро я получу серьезное жалование». Брат высоко ценил тебя, Зодчий Тилот. Спасибо тебе за этот дом, он теперь мой. Я строил его для Шинона, с горечью проговорил не смех. Но боги рассудили иначе. Пусть судьба будет милостива к тебе, Лэн. Все мы умрем, ответил моряк. Пей, господин Зодчий, и ты, госпожа, пей. Шинон был лучшим в нашей семье. И он не оставил наследника. Он... «Странный», — сказал Тилот, когда они с Эйрис снова оказались на улице. «Ему плохо», — ответила женщина. «Ты понимаешь его боль?» Она обняла Тилота, прижалась к нему. «Но тебе не легче». Но «У тебя есть я, и есть наш сын. Куда мы теперь пойдем?» «К наместнику», — решительно сказал Тилот. «Даже если он причастен к моему исчезновению, все равно лучше к нему, чем к Дагу. В этом городе заправляют они, и еще Ганг. Но Ганга, к сожалению, нет». Стража у дворца скрестила перед ними копья, хотя шедший за ними гонец вошел беспрепятственно. «Я Зодчи заявил отец Санти, — «наместник Алан знает меня». Один из стражников свистнул, и из домика слева от ворот в развалочку вышел десятник. «Я Тилот, ты знаешь меня, сдвоенный меч?» «Зодчи на бронзовом лице десятника выразился ленивый интерес. «Тот, что пропал?» Прости, господин Зочи, не узнал тебя сразу. Щербатая улыбка десятника была угодливой и наглой одновременно. Ты сильно изменился, господин Зочи. Конечно, наместник примет тебя. Однако он не подал знака, чтобы солдаты пропустили телода, а продолжал разглядывать его и Эйрис. Зочи сдвинул брови. — Прости, что заставляю тебя ждать, — пробубнил Десятник. — Но приказ, господин, если ты соизволишь обождать вон в той харчевне... — Хорошей харчевни, господин Зучи, я лично доложу о тебе наместнику. — Хорошо, — отрывисто бросил тело. я подожду в харчевне. — Видно, что это строил не ты, — сказала Эйрис, кивнув в сторону дворца. — Разумеется, не мог же я построить весь фаранг. — Ты построил лучшее в нем. Женщина улыбнулась. "Думаешь, этот владыка знает, где Сантан? Может, нам поискать самим, как ты полагаешь, где он?" "Сейчас меня больше интересует не Сантан, а то, ради какого демона меня отправили на юг", проговорил Тилот, опускаясь на шестиногий табурет за самый чистый стол в харчевне. "Будь я просто зочим, так бы изгнил в гибельном лесу во благо великого ангана". Подскочил слуга. "Что желает господа?", осведомился он. «Хорошего видно, сказал Зочи. «Хорошего, ты понял? И что-нибудь горячее?» о медовым голосом пропел слуга. «Есть запеченное в тесте мясо желтой лягушки. Отличное, нежное. Восхитительный вкус». Глаза Телода начали медленно наливаться кровью. Лягушатины он на всю жизнь наелся, пока плыл по великой топе. «Что ты сказал?» «Мясо лягушки пролепетал перепуганный слуга. Нежный, восхитительный». «Господин не любит лягушатины, сказала Эйрис, кладя руку на колено телода. «Господин хочет самое лучшее». «Есть еще телячьи котлетки, запеченные в листьях с грибной подливкой», — несмело предложил слуга и покосился в сторону телода, так, словно на табуретке сидел не человек, а хурук. «Хорошо, мой друг», — нежно улыбнулась Эйрис. «Неси». «Мигом госпожа», — с облегчением воскликнул слуга, и исчез, как осенний лист, подхваченный ветром. Трактир был почти пуст. Лишь две женщины пили сок в противоположном углу зала. Да какой-то бродяга тянулась деревянной кружки в деревянной кружке вино. Лицо у бродяги было покрыто струпьями, и на левой руке, которую он постукивал по столу, не хватало двух пальцев. «Я начинаю тревожиться», — тихо сказала Эйрис. «Что-то здесь не так в твоем городе. Я чувствую запах грозы». Тилот втянул носом в воздух. «Вряд ли», — сказала, — «день будет ясным». «Запах грозы», — повторила Эйрис. Тихо так, все будто застыло, словно все ждут чего-то недоброго. Бродяга за соседним столом вдруг отчаянно застучал по столешнице и запел неожиданно сильным глубоким голосом. «Он идет по троп, по тропинке слов, рассекающий дымный кряж. Позади него мираж, а плечо у него свело. На плече у него мешок, черный демон внутри зашит». Строчкой рун, как землей, обвит ярко-красный атласный шелк. Он восходит на край скалы и идет, потому что слеп, а глаза его так светлы, что не жить ему на земле. Бродяга грохнул кружкой по столу. «Вот!» — воскликнул он. «Баллада об освободителе! Ликуй, благословенный Конг!» И присосался к кружке, хлюпая и проливая кислое вино на грудь. Слуга принес мясо и вино, и Тилот принялся за еду. Эйрис к своей порции даже не притронулась. Десятник, как обещал, самолично появился в харчевне. «Наместник примет тебя и... госпожу», — сообщила. «Не торопись, если желаешь доесть. Доешь». Но поднялся. «Пойдем», — сказал он Эйрис, положив на стол серебряную монету. Эйрис тоже встал, но прежде чем последовать за ним, взяла свое нетронутое блюдо и кувшинчик с вином и поставила их на стол бродяги. «Поешь», — сказала она ласково. Мужчина поднял лицо, глаза его смотрели над ее головой, незрячие глаза. «Пусть берегут тебя боги, дочь», произнес он звучным красивым голосом, так не вязавшимся с его внешностью. Эрис ничего не ответила ему, просто повернулась и вышла следом за мужем. Дворцовый парк тянулся почти на полмили. Пламя солнца искрилось в бесчисленных фонтанах. Сверкало на ажурных крышах беседок и павильонов, между мощными стволами платанов, затеняющих аллею. Росли кусты салы и мелкой листвой, подстриженные так, чтобы формой они походили на сидящих пардов. Люди в парке встречались редко. Эта часть его была закрыта для служащих канцелярии наместника. Здесь бывали лишь личные гости наместника Алана. Тилот, Эйрис и Десятник подошли к белой каменной арке справа от парадной лестницы. Два воина, свергающих бронзовых доспехах, шагнули им навстречу. Один прикоснулся к груди Тилода, останавливая пришельца. Второй дотронулся рукой в перчатке до Эфеса меча Зочива. Тилот оглянулся на Десятника. Придется оставить», — сказал тот, будто извиняясь, это не новый обычай. Так было и прежде, верно, господин Зойчик? Телотки кивнул, отстегнув меч, протянул стражнику, затем поднял руки, чтобы тот мог убедиться, другого оружия у Зодчего нет. Эрис никто обыскивать не стал. Едва они вошли в тень арки, рядом возник слуга, босоногий в белой набедренной повязке. Он молча поклонился телу.